Глава 11. Есть кое-кто, кое-где, который делает кое-что, кое-с кем. Самый большой мой просчет в том, что я не озаботился взять отпечатки снов друзей. Следовательно, сейчас нет никакого способа связи с ними. Для моего подобия плана нужны ингредиенты, которые стоят денег. Обычно много денег. А еще информация, которая тоже стоит денег. А денег у меня нет. Все проблемы можно было бы решить по щелчку пальцев, просто связавшись с Бионом или сразу с Бао. Хотя после событий с Шики и Архитектором далеко не факт, что он стал бы мне помогать. Не потому, что я проклят, просто я же теперь не в Академии, а значит бесполезен для его дел. Ладно, об этом будем как-нибудь потом думать, сейчас надо сосредоточиться на главном. На моей черте характера, которую Кастер называл «мягкотелостью», а я человечностью. Но не хочу я ввязываться в продолжительное кровопролитие с целой бандой не самого маленького города, просто потому что мне какая-то малявка наприла басен. Ну подумаешь, немного товара выкинул в озеро, обычные логистические потери, свойственные любому бизнесу. Короче, этап первый — выяснить, реально ли все так плохо, как сказала девчонка. Этап второй — попробовать решить все миром. Этап третий — утопить драконов в их же крови, чтобы даже желания не было меня преследовать. Но лучше сразу же готовиться к наихудшему сценарию, поэтому прямо сейчас я несся по раскаленной магме, перепрыгивая с кочки на кочку. Ноги обжигало при каждом шаге, а шар прошивал до самых костей. Это был очень сильный и сформированный сон со всем спектром сопутствующих ощущений. Если честно, Я не припомню, чтобы вообще когда-либо видел настолько реалистичные сны, ведь обычно я бродил путникам по случайным закоулкам калейдоскопа. А этот сон очень плотный, собранный из тысяч эмоций тысяч путников, сплетенный в добротный узел, так что просто так его не разрушить. Я тут шастал по ощущениям уже минут двадцать, так что сон привык ко мне достаточно. Как ни странно, это был не какой-нибудь вулкан или горящий город, куда бы я направился в первую очередь. Ну логично же, где еще искать огненную саламандру или взрыв жабу. Но спасибо одному моему доброму коллеге, который подсказал, где искать. Это был довольно древний по моим меркам сон давно погибших людей. Они умирали в пламени, их души сливались с калейдоскопом, вплетая в него агонию и ужас последних минут жизни. Оттого их эмоции были яркими и насыщенными, а умирали они массово, так что и сон формировался прочный. И глядя на закутанные пеплом небеса, на раскаленную землю, я понимал, почему кошмары под запретом. Но кому какое дело на запреты, если тебя уже обвинили в половине смертных грехов, а как обвинить во второй половине, пока просто не придумали. Местные сновидения были крепкими устойчивыми, готовыми для поглощения и призыва наяву. А еще их тут было много, обычно вертится вокруг одного сформировавшегося сновидения, максимум двух-трех однотипных. Тут же только ящеров было с десяток, правда и атаковать они будут всем скопом, если действовать необдуманно. Я одним прыжком преодолел широкую расщелину, меня обдала волной жара от кипящей внизу лавы. Подойдя к краю, заглянул вниз. Вот и пещеры, где греются нужные мне сновидения. Видимо, их так много, потому что они неразумны. Не умеют говорить, интеллект на уровне инстинктов, поведение ближе к кровожадным чудовищам из сказок, нежели к живым созданиям. Этот сон был кошмаром, запретная территория в калейдоскопе. И кошмар этот был о нашествии демонов на земле эра. Последняя война с демонами была больше ста лет назад, но для местных это все равно, что в прошлом году. Я к тому, что память об этих событиях еще сильна, а на континенте до сих пор живы многие, кто видел войну воочию. И если реальность была хотя бы наполовину такой же, как этот кошмар, то я бы очень не хотел столкнуться с этими тварями наяву. Выжженная земля, пепел летает в воздухе и застилает небо. А повсюду разломы в земле, откуда из демонической магмы лезут наружу полчища тварей. Они похожи на бронированных ящеров с раскаленной шкурой, покрытой сетью огненных трещин. Но это все антураж сна, их ловить как раз бесполезно. Но если я слишком сильно выбьюсь из общей концепции сна, то как раз эти твари начнут меня атаковать. Так что ловить тут сновидения задача не для слабонервных. Да и, мягко говоря, не для слабаков. Сюда надо хотя бы мастерским рангом приходить, а не как я. Или вооружиться соответствующими аспектами снов, вроде льда и воды, причем непростыми. Все-таки пламя тут тоже демоническое. Я накинул в рума, и мое тело оторвалось от земли. Летать во сне было куда легче, тут нет законов гравитации и физики. Есть лишь уверенность в том, что какие-то законы какой-то там яви имеют тут силу. А эту уверенность надо просто перебороть, наснить бутерброд, так сказать. Но как только я применил способность врума, рыскающие твари недовольно зашипели и начали оглядываться по сторонам. Чужеродное воздействие насторожило сон, так что это лишь первый звоночек. Я медленно спустился в разлом, зависнув прямо в воздухе напротив одной из расщелин. Тут было реально жарко, так что я очень хотел переубедить себя в том, что на самом деле мне прохладно. Но подобное воздействие спровоцирует сон на защиту, а мне это не надо. Да и будем честны, я пока не уверен, что у меня такой фокус получится. А если я не верю в успех, то это сводит шансы к нулю. Поэтому можно и потерпеть, главное сильно не опускаться клави внизу. Тварь в расщелине зыркнула на меня пылающими глазами, и недовольно фыркнула, выдав облачка дыма и пепла. Понял, не дурак, кивнул я и поплыл в сторону другой расщелины. Мне пришлось облететь половину трещины в земле, прежде чем я смог найти подходящий экземпляр. Сновидение демонического ящера лежало в небольшой пещере, свесив длинный хвост наружу. Так что он практически касался лавового потока. Тварь явно спала, поэтому можно сделать все быстро. Оглядевшись, убедился, что другие сновидения и монстры из числа антуража далеко, подлетел чуть ближе и достал меч из ножен. Разумеется, никакого меча у меня не было. Но в отличие от бутерброда, я подсознательно привык, что меч у меня есть. Я знаю его вес, баланс, длину и даже помню ощущение от прикосновения к перетянутой кожи рукояти. Поэтому достать меч для меня не проблема, и это совсем не влияет на сон потому мастер Луи использовал в моем якоре лед, скорее всего, этот аспект с ему очень хорошо знаком. Приблизившись вплотную, я замахнулся своим невероятным мечом с бритвенно-острым лезвием, способным перерубить любой доспех одним взмахом, и перерубил, покрытый толстыми наростами, хвост ящера, предусмотрительно схватив его второй рукой. И тут одно к другому сложилось. Во-первых, я вмешался в структуру сна, придумав своему мечу невероятные свойства. Во-вторых, я, блин, местному сновидению хвост отрезал, чего еще мне стоило ожидать. Тварь взревела и дернулась в своей пещере, но выползти не смогла слишком тесно. Из других пещер начали выползать остальные сновидения, а по земле сверху уже топали в мою сторону монстры из антуража. И с отрубленной культи хлистала магма, так что пришлось отлететь в сторону, дабы не попасть под поток. Я же полетел вдоль расщелины, уворачиваясь от огненных плевков ящеров. Маневрировать получалось всего 5 или 6 секунд, пока лава внизу не начала бурлить. Я взлетел вверх, спасаясь от вырвавшихся фонтанов магмы, и тут же попал под перекрестный огонь твари антуража. Сон понял, что я вмешался в его структуру и начал защищаться, спустив на меня всех собак, то есть ящериц. Во сне я летал без проблем, но все же слишком медленно. Приходилось уворачиваться, уходя в какие-то невероятные пируэты. Хорошо, что у меня в руках волшебный меч, способный отразить даже плевок демонического огня. Что я и сделал, когда понял, что не успею увернуться от очередного снаряда, пущенного мне практически в лоб. Сгусток магмы отскочил от лезвия и улетел в сторону, взорвавшись вместе с небольшой скалой, в которую попал. «Офигеть!» — я посмотрел на мерцающий клинок в руке. «Ты видал, Врум? Получилось! Бом-бом!» Из расщелины взвелось в воздух облако визжащих тварей, каждый из которых оставлял за собой огненный след. Твари двигались хаотично, дерганно, словно летучие мыши, но из-за общего направления это походило на самонаводящуюся комету размером с дом. Вот и артиллерия подоспела. Эти твари тоже часть антуража, но для меня наиболее опасны. Летают они куда быстрее, так что пришло время для последнего трюка. Я взвился вверх по спирали, вытянувшись струной. Хвост ящера болтался в моей руке, разбрызгивая капли магматической крови, а я лишь усилил поток эфира. Всю левую ладонь покалывало, и это было единственное реальное ощущение в этом сне. Эфир из моего источника сейчас вырывался через пальцы, оплетая оторванную часть наведения, сковывая и замыкая в ловушку. Когда я достиг высоты в сотню метров, то мой подъем замедлился. Ни во сне, ни наяву я так и не смог преодолеть этот порог, но и демоническая стая сильно замедлилась. Эфирная клетка замкнулась вокруг отрубленного хвоста и я раскрыл ладонь. Держать больше не было необходимости, часть наведения, что я захватил, была оплетена моим эфиром и никуда не денется. Я принялся втягивать импровизированную сеть в ладонь, глядя на приближающуюся стаю. Хвост был огромным и потому не желал просто так всасываться, и я волей усилил напор. Меч в руке растаял, а следом растаяло в рум. ничего лишнего, все направлено на захваченный хвост. Я начал падать навстречу монстрам, и когда расстояние между нами значительно сократилось, я закрыл глаза, надеюсь, успел. Открыл глаза, я уже наяву, сидя на кровати в своей комнате на чердаке. Получилось. Я чувствовал, как нечто чужеродное бьется, запертое в моем источнике. Оно рвалось наружу, и долго я это удерживать не смогу. Грудь жгло изнутри, дышать было трудно, я моментально покрылся потом, который струями покатился по спине. Парадоксально, но работать в калейдоскопе куда удобнее, если физическое тело сидит, а не лежит. Вертикальное движение эфира, заземление каналов, режим антенны по отношению к небу и еще куча непонятных для меня причин, в которых мне было лень разбираться. Работает и ладно, а главное, передо мной лежит кусок проводящего гранита. Выставив ладони перед собой, я начал формировать между ними эфирный канал. Когда нить стала устойчивой, я принялся ее расширять и только после этого вытолкнул чужеродные сновидения через ладони. Между моими руками забурлило пламя, густое, алое, похожее больше на жидкость, нежели на огонь. Демоническое пламя кошмара штука опасная. Не теряя концентрации, я поместил эфирный мешок с куском сновидения в гранит, а затем оплел его своим эфиром. Когда все было сделано, левую руку положил на камень, поддерживая концентрацию. В правую руку взял резак, больше похожий на шило, кончик иглы из проводящего металла оставлял в граните борозды, напитанные моим эфиром. Рука была твердой, но льющийся пот застилал глаза. А прерваться, чтобы вытереть лоб, я не мог. Одно неверное движение, и придется строить новую таверну. Руны легли одна за другой, образуя примитивную, грубую, но рабочую вязь. Концентрация, сдерживание, сдавливание, стабилизация, активация и замок. Когда последний штрих был завершен, я влил в гранит эфир, насыщая сновидение до предела, а затем вывел последнюю руну ключа. Готово. Я отпустил камень и судорожно вытер лоб. Тело больше не жгло изнутри, но меня все равно потряхивало скорее от напряжения. Потрогал гранит, горячий, хорошо. Подтянул ближе учебник с раскрытой страницей, сверил рисунок на пергаменте с тем, что нанес на камень. Вроде бы все верно, нигде не ошибся. Сновидение демонического ящера сковано и отпечатано в проводящем граните. Я достал лист со своими записями. И еще раз пробежался глазами по тексту. Все-таки на первом курсе не учат, как делать бомбы из сновидений. Сомневаюсь, что этому вообще учат хоть на каком-то курсе, так что пришлось узнавать нужную комбинацию рун из другого источника. Вроде бы все верно должно сработать. Теперь надо просто влить эфир в руну ключ, она пустит цепную реакцию, равномерно распределит эфир по граниту, сновидение ящера сожмется, Концентрация достигнет предела и все рванет наружу. Я выдохнул и положил камень в стопку других таких же. А сам откинулся на спину, позволяя напряженным мышцам наконец расслабиться. Все больше не могу, и так уже на пределе. В последнем заходе чуть не попался. Понятное дело, что полноценное сновидение такого ранга я поймать пока не смогу. Но и хвоста хватит для простого отпечатка. Даже не представляю, как другие ловцы справляются с подобной работой. Надо поймать сновидение, которое будет явно сопротивляться, отбиться от антуража из полчищ монстров, сбежать из сна, добраться обратно до якоря и только там уже проснуться. И то даже из собственного якоря это сделать не так-то просто. Ладно, у меня есть дар пробуждения, а остальные-то как с этим справляются? А ведь он становится агрессивным. Если ты спеленаешь и захватишь его сновидения, то он может и в якорь вслед за тобой пойти. Читала про такие случаи. Короче говоря, мой дар выглядит как неплохой источник дохода в будущем. Только знать бы, за какими сновидениями охотятся и где их найти. С местоположением нашествия демонов мне подсказали, но обычно подобная информация стоит крайне дорого. И даже за деньги просто так ее не купишь. Глянул в окно, начинало темнеть. Значит, спать еще рано, скоро прибудут гости. Спустившись вниз, удивился, сколько народу было в трактире. Забит под завязку, причем люд не сказать, что разбойничий, больше на работяг похоже, если честно. Не найдя ни одного свободного столика, пошел к стойке, где все тот же коренастый бородатый бармен протирал кружку и сверлил меня подозрительным взглядом. Кажется, даже кружка та же, что и утром. Теперь в таверне работало сразу три служанки что разносили по столам еду и напитки, видимо, вечерняя смена. «Салют», — поприветствовал я владельца трактира, присаживаясь за стойку. «Какой салют?» — нахмурился он. «Ты что-то взорвать решил?» «Да нет», — вздохнул я. «Тогда или нет?» — насторожился он, бурави меня взглядом. «Нет, это у нас такое приветствие. Не заморачивайся, лучше налечь его». «Точно ничего взрывать не собираешься?» «Вообще-то собираюсь, как показала практика, этот мужик уважает честность. Но не здесь и не сейчас. И потом тоже не здесь, так что не переживай». Передо мной поставили кружку с пенным пивом, кисловатым, похожим на компот, но по местным меркам считавшимся весьма добротным. «Твой депозит не резиновый, так что не налегай», — произнес он. «Кстати, об этом. Есть идеи, кому могут понадобиться магические бомбы? Дорого, но хорошие». Но так, чтобы это не навредило, я задумался, подбирая слова, местным. «Бомбы всегда вредят всем». Ясненько отхлебнул я пиво, быстро подзаработать не получится. Но вообще есть кое-кто кое-где. «Который делает кое-что кое с чем?» — ухмыльнулся я. «Да», — оставался серьезным трактирщик. «И делает это вдали от города». «И раз ты про него заикнулся, то, скорее всего, тебе нравится то, что он делает», — закончил я мысль. «Иначе бы ты не стал о нем упоминать, если бы не одобрял его действий и не хотел помочь». «Возможно», — кивнул тот, уходя от прямого ответа. «Слушай, ты вроде как правильный мужик со своими принципами и вроде как печешься о своих, но мне просто нужны монеты, но они нужны мне гораздо меньше, чем чистая совесть, понимаешь?» «Трактирщик пару мгновений сверлил меня взглядом» а затем, наконец, поставил блестящую кружку на столешницу, наклонившись чуть ближе. «Даже если я скажу тебе правду, с чего вдруг ты мне поверишь? Ну, ты уже наверняка знаешь, кто я такой и почему прячусь здесь. Но, тем не менее, еще не сдал меня ни стражи, ни драконам, ни тем упырям, что охотятся за ловцами». «Ладно», — кивнул трактирщик. Есть небольшая группа людей, недовольных текущим положением дел, так сказать. Им очень нравилось, как было раньше. И они пытаются вернуть все так, как было, если ты понимаешь, о чем я. «Понимаю», — кивнул я. «И насколько эта группа людей решительна?» «Не особо. У них пока что нет причин быть решительными, но и без дела не сидят». Ты знаешь, я бы очень хотел поговорить с кем-нибудь из этой группы не очень решительных людей. Возможно, у нас с ними очень много общего. Ты пришлый, к тому же слишком молод. Вряд ли у вас с ними есть хоть что-то общее. Ясненько, вздохнул я, не собираясь дискутировать. Иногда встречаются вот так вот два человека, смотрят друг на друга и понимают, что им нет причин врать. Просто потому, что их интересы не особо пересекаются как у нас с трактирщиком, и тогда как-то сразу образуется некая доверительная атмосфера, но даже у нее есть свой предел, который не стоит пересекать, этот предел обычно называется «не суй свой нос не в свое дело», вот так и сейчас произошло, потому я решил не портить наши не самые плохие отношения и не лезть не в свое дело, однако познакомиться поближе с местными партизанами было бы не лишним. Как я понял, трактирщик поддерживает некую оппозицию, которой не нравится правление императора на своих родных землях. Но пока не объявился принц-полубог, они сидят в подполье. А учитывая то, что я обещал помочь Хоупу, да искай как-то явно связан с этим мутным делом, вполне возможно, что мы с ребятами на одной стороне. Могу ли я доверить местным повстанцам бомбы с демоническим огнем? Кого они спалят ими? Ну, скорее всего, солдат императора. «Стоит ли это нескольких монет?» «Дай слово, что мирное население не пострадает от этих бомб». «Не могу», — тут же ответил трактирщик. «Это война, а значит, всякое может быть. Тут он прав, тут он чертовски прав. Вопрос в том, хочу ли я быть причастным к этому всякому». «Ладно, проехали, забудь, что я сказал». «Хорошо», — кивнул он, как мне кажется одобрительно. «Меня зовут Сантор». «Сантр из Сантия?» — усмехнулся я. «А что такого? Город, как и я, назван в честь одного из героев древности, просто произносит по-разному». «Лайер из Лира», — протянул я руку. «И он еще мне что-то говорит», — усмехнулся трактирщик в бороду. «Кажется, это первые эмоции на его лице за весь день». Вскоре прибежал мелкий Сим. «Сима из Сантия, Сантр из Сантия, если девчонку тоже зовут как-то на «С», то они тут официально все повернутые. — Как сестру зовут? — спросил я. — Аби, — прошамкал Сим с полным ртом похлебки. — Абель. Красивое имя. В честь святой жрицы какой-то. Узнал чего? Да прожуй ты, не давись, никто не отберет. Мастеру горят поплохело совсем уж. В город целитель прибыл, аж в самой столице, важный такой. Но если целитель, а не гробовщик, значит жить будет. Башня его потрескалась гряд. — Значит, совсем плохо, господин ловец. — Не рухнуло же, — усмехнулся я. — А что с караваном? — утро нет никого, — Панура произнес пацан и прижал миску поближе на всякий случай. — Только завтра и еще раз завтра можно. — Охранять, но только за еду согласны. — То есть послезавтра, — поправил я. — Ага, — кивнул Сим. — Пойдет, как раз дела появились в городе. Сантр слышал, я у тебя еще денек погощу, ты же не против. — Делать мне нечего чужие пересуды подслушивать, — насупился трактирщик. — Гости, но сладости больше не дам, и так жрешь за обе щеки. — Вот же жадина, — прошептал я. Мелкий ушел, вскоре пришла его сестра. Только она явилась привычным способом — через люк на крыше. Почему-то она не хочет, чтобы ее тут видели. — Драконы шерстят топь, — сходу начала она. Топью тут называют район трущоб. Стража приглядывает, но не суется, а вот гильдия уже вовсю разошлась. За тебя объявили награду золотом. Пять орлов за живого, три задохлого. Мне стоит переживать, усмехнулся я, но по напряженному лицу Аби понял, что не время для шуток. Стражи и город никогда не платят обещанного, а вот гильдия, она многозначительно посмотрела на меня. Бывает и такое, если проще заплатить, чем бодаться. И с кем не захочет бодаться гильдия? «Много с кем?» — дернула плечами девчонка. «С другими гильдиями, например, то бишь бандами. А в топих ты либо часть банды, либо от тебя ноги вытирают». «А ты часть банды?» — спросил я, но лишь насупленное фырканье было мне ответом. «Ты узнала, что я просил?» «Да он там. Что будешь делать дальше?» «Тебя это не касается. Ты и так сделала достаточно, не лезь в это. Не хочу, чтобы у вас с братом были из-за меня проблемы». Ты явно не жил на улицах и не знаешь, что такое проблемы. Я взглянул на малявку. Сомневаюсь, что на улицах топи ее пытались убить каждую ночь, просто потому, что она цветом мантии не вышла. Сомневаюсь, что ей приходилось драться каждый день насмерть и жить в развалинах на самом краю города. Ее жизнь на улице — это вопрос, где найти еды и крышу над головой, а не как скрыться от глаз людей, способных разрушать все вокруг усилием воли. «Да, ты права», — улыбнулся я. «Но сути это не меняет. Иди к брату и лишний раз не высовывайся, ладно?» «Поспать мне явно сегодня не светит, но пару часов до наступления темноты у меня есть. Я провел их в медитации, восстанавливая источник. Все-таки поимка сновидений требует затрат эфира, пусть даже это и неполноценное сновидение. Так что источник по-прежнему был заполнен лишь на треть. Но если все будет нормально, то этого хватит за глаза, даже с запасом. Тем более трюк, который я собирался провернуть, просто безобразие и известен всем, кто знаком с миром кино. То есть в этом мире вообще никому, наверное. Но для начала надо проделать последнюю подготовку, потому я выбрался на крышу и прошелся по городу. Кстати, здесь было куда удобнее двигаться, потому что далеко не на всех зданиях имелось завеса. Если не приближаться к центру, то вообще практически ни на одном. Да и те, что были, скорее сигнальные, нежели барьерные. Так что за весь путь мне даже в Рума пришлось спросить о помощи всего пару раз. В остальном хватало накинутого сна. Кстати, из хороших новостей. Если верить браслету, то мои ранги поднялись до тройки. Причем я вообще не понимаю, как и почему. На что завязаны эти цифры, какие градации и условия. Да, я чувствую, что становлюсь сильнее. В том плане, что эфир подчиняется все лучше, в калейдоскопе я действую более уверенно. Но это как с мечом обращаться. Тренировки, практика и вот-то уже способен выдать весьма техничное владение. Но как этот навык разделить на ранги, не понимаю. Да и не важно, если честно. Главное, что пока что все идет по плану. Крыши в любом городе остаются крышами, Место, где двигаются лишь те, кому не стоит появляться на улицах, и сегодня я тут был один. Завершив подготовку, двинулся в центр. Была не была, но я должен решить этот вопрос. Особняк драконов действительно выглядел как особняк какого-нибудь успешного торговца. Торговца с кучей вооруженной охраны. Трехэтажное здание, окруженное лужайкой, и даже небольшим прудиком за домом. Уверен, земля в черте стен стоит дорого, так что главарь местной банды явно не бедствует. Как пробраться незамеченным на территорию охраняемого поместья, учитывая, что в подчинении у, прости господи, короля дракона имеются два ловца? А завесы тут стоят, причем не слабые. Сосредоточившись внутренним зрением, я увидел как минимум два барьера. Один по забору, второй непосредственно вокруг дома. Скорее всего, внутри есть еще, и вряд ли ловцы их поддерживают самостоятельно. Скорее всего, запечатали рунами. Это в Академии сделать стабильную постоянную завесу может любой за вполне вменяемые деньги. Там каждый второй это умеет, и цена зависит лишь от качества и целей. А тут подобная штука должна стоить поистине космических денег. И тут мы подходим к главному вопросу. Как мне туда попасть? Если учитывать мои цели, то просто. Через главный вход. Я подошел к воротам из кованого железа и пару раз покашлял, привлекая внимание двух мордоворотов, которые тут выполняли роль охраны. «Здрасте», — улыбнулся я, — «я к вашему королю бандитов, гильдии, главе, к главному, короче. Скажите, пришел тот воробушек, которого все ищут весь день».